Контроль над сексуальной энергией. 7 декабря 35 Считаю все антиафродизиастические препараты безусловно вредными. В половой энергии заключена мощная сила, основа жизнеспособности и творчества, потому можно лишь заботиться об уравновешивании и правильном направлении ее, но всякое искусственное подавление недопустимо. В некоторых случаях усиленная физическая работа дает прекрасные результаты. Все учения древности указывают на то, что мы должны стремиться не подавлять наши чувства, или, как их называют, страсти, но уравновешивать и утончать их качество. Перечтите в связи с этим параграф 12 во второй части «Листы сада моря». Параграф 12, часть 2 из книги «Листы сада Мория». В верованиях и законах много осуждается невоздержание, но опять без объяснения. Практичность воздержаний пищи и слов можно видеть на протяжении нескольких месяцев. Конечно, мы по-прежнему против изуверства и истязаний. Тело знает меру топлива. О половом воздержании надо сказать подробнее. Слишком много места уделено этому вопросу современным мышлением. Очень древние мистерии говорили, лингам есть сосуд мудрости. Но со временем это знание превратилось в безобразные фаллические культы, и религия начала что-то запрещать, неизвестного ими чего. Между тем, следовало сказать просто, факт. Зарождение настолько чудесен, что нельзя обойти его обычными мерами. Можно взвесить, можно разложить на малейшие частицы, но все же остается неуловимая и несказуемая субстанция, незаменимая также, как жизненная сила зерна. В свое время мы обратим внимание на некоторые поразительные качества этой субстанции, которая может быть зрима, Но теперь должны согласиться, что такая необыкновенная субстанция должна быть очень ценной и должна иметь какие-то важные качества, даже глупец это поймет. Лучшее доказательство, конечно, опыт. Если мы сравним двух индивидуумов, из которых один тратит жизненную субстанцию, а другой сознательно бережет ее, то поразимся, насколько аппарат духа второго развивается чувствительнее. Качество работ становится совершенно другим, и количество замыслов и идей растет. Центры солнечного сплетения и мозга как бы подогреваются невидимым огнем. Поэтому воздержание не есть патологический отказ, но есть разумное действие. Дать жизнь не значит выбросить весь запас жизненной субстанции. Если бы люди на первой ступени хотя бы вспомнили о ценности жизненной субстанции, то этим значительно сократилась бы необходимость запретов. Запрещение должно быть опровергнуто, это закон устремления, но незаменимая ценность будет охраняема, это закон сохранения. Правдивее посмотрим на вещи. Все незаменимое будет в первых местах сохраняемости. Конечно, можем ли бросать драгоценность в пространство? Конечно, это сила приобщиться к стихиям, откуда нас таким трудом извлечена. Вместо сотрудничества эволюции получаются отбросы, подлежащие переработке. Итак, представим себе воздержание как крылья.